Глава двадцать «Сделал ближнему ты гадость, На душе покой и радость», гласит народная мудрость. Света с ней была полностью согласна. Едва она увидела этих двух царственных обормотов в осколках, как мгновенно успокоилась. Раздражение ушло, злость и отчаяние тоже. Света точно знала, что с завтрашнего дня в компании Ираиды и Ленки, а может еще и Вики, начнет менять местные устои. Не радикально, конечно, а постепенно, из-под валь. Надо, надо мужикам показать, что они не пупы земли и даже не пупочки. Муженек и его братец довольно быстро покинули спальню Светы. Вика тоже ушла к себе, и Света развалилась на кровати в позе звезды. Ей было хорошо. Она очень быстро заснула и проспала всю ночь без снов. Если что-то и снилось, так Света о том сразу же забыла утром. Слава местным богам. Проснулась она полная сил в боевом настроении. Зевнув, потянулась. За окном светило солнце. Пора было приниматься за дело. Завтрак, два занятия, одно за другим. И можно наведаться в гости к Ираиде. Та чайовничала в компании Ленки и, как ни странно, Вики. «Я знала, что ты придешь». Гостеприимно улыбнулась она Свете. «Садись, присоединяйся к нам». Свету не нужно было долго просить. Она уселась в удобное мягкое кресло, взяла одну из чашек с чаем, стоявшую на столе, откинулась на спинку. У меня сейчас было красноречие. Преподаватель посоветовал мне как можно больше практиковаться, например, общаясь с равными себе по статусу. Света хмыкнула, помолчала и спросила. «Может, устроим показ мод? Ну, в честь нашей с Дарьем свадьбы. Или тут запланирован бал?» «Торжественный вечер. Завтра», — поправила ее Ираида. «Но показ мод можно тоже организовать. Почему бы и нет? Я правильно понимаю. Вы с Викой хотите показать земные модели?» Подруги переглянулись, и Вика покачала головой. «Не все точно». У вас здесь слишком закрытое кастовое общество. Не поймут. Но кое-что почему бы и нет. Вопрос в том, насколько далеко можно зайти. Делайте, что считаете нужным. Ответила Ираида, заинтересованно поглядывая то на свету, то на Вику. В крайнем случае я скажу, что это моя блажь. А здесь мало кто посмеет пойти мне наперекор. Карт-бланш был получен. Света почувствовала, как буквально зудят руки от желания прямо сейчас начать готовиться к этому показу. Ну и к торжественному вечеру тоже. Куда ж без него. Они с Нортоном все же выпили, правда, в другой гостиной. Дарий вызвал служанку, та накрыла на стол. И братья заперлись в комнате. Дарий даже магическую защиту поставил. На всякий случай. Мало ли, что взбредет в голову одной психованной идиотки. «Я так и не понял, за что нас ненавидят боги?» заявил хмурый Нортон после третьей рюмки гном его самогона. «Ни за что!» – ответил уверенно Дарий. «Они просто развлекаются, скучно им там на небе!» «Но это же не развлечение, а издевательство!» Дарий только хмыкнул. «Прогуляйся к ним, сообщи им об этом!» а потом не жалуйся, когда они тебя распылят. Нортон раздраженно сверкнул глазами и опрокинул в себя еще одну рюмку. дари прекрасно понимал его чувства, но уже прошел стадию отрицания. Теперь он смирился, совсем смирился, и с дурой, которую ему подсунули в жены, и с ее подружкой, и с тем, как косятся на него подданные. И чем больше пил дари, тем больше он смирялся. Так и смирился, окончательно уснув за столом. Проснулся утром под храп Нортона с головной болью и диким похмельем. «Шара-шара-харш-нор-горн-шарт!» Негромко, но очень грязно выругался он и попытался встать. Не получилось. Комната плыла перед глазами. Голова не просто кружилась, нет, она пыталась отправиться в свободный полет, оторвавшись от надоевшего тела. «Да, давно, очень давно дари так не напивался». Но вставать все равно надо было. Организм настойчиво требовал своего. И Дарий решил, не встанет после следующей попытки, поползет. Благо ванная комната располагалась не так далеко, за соседней стенкой. Можно было отлично доползти все эти шаги. Встать, конечно же, не получилось. Не с везением Дария. Пришлось опускаться на четвереньки и ползти. В образе человека, не волка, но ползти. Вторая ипостась молчала, но очень недоуменно молчала. дари как будто слышал вопрос волка, все ли с ним Дарием в порядке, не заболела ли у него головушка, а то, может, и полечить пора. С этими мыслями дари преодолел расстояние, толкнул дверь вполз в ванную. Теперь оставалось подняться, чтобы дойти до унитаза, а потом до умывальника. шара шара хар горн -шарт. Повторил уже погромче Дарри и принялся медленно, неспешно подниматься.